Десятое. Общественное мнение Польши требовало от правительства не уступать немецким требованиям. Как будто в Польше было общественное мнение. Население Польши в 1939 году 35 миллионов человек, из которых 10 миллионов не говорят по-польски. Кроме того, 3,5 миллиона граждан Польши – евреи. Как этот конгломерат народностей – мог иметь единое общественное мнение, даже не представляю. Теперь, как появляется это самое пресловутое общественное мнение? Сегодня, в начале XXI века, большинство населения Польши все еще крестьяне. Крестьяне по природе свои аполитичны. Может быть, кто-то хочет поспорить? Автор в свое время объездил почти всю польскую глубинку и может ответственно утверждать, что большинство польских крестьян очень приблизительно знает, какая политическая партия находится сегодня у власти в стране. Более половины не могут сказать, в каком году в Польше коммунно уступила место солидарности. Как минимум треть считает президентом Валенсу, к тому времени уже три года как экс-президента. И во всяком случае, никто из них никогда не участвовал ни в каких политических митингах. Их политическая активность ограничивалась перекрытием автострад, когда польское правительство снижало импортные пошлины на ввозимое из Европы мясо. В 1939 году польская деревня, уж во всяком случае западно-белорусская деревня точно, знаю это из первоисточников от моей бабушки и немногочисленных, к сожалению, ее подруг, была аполитичной абсолютно. Телевидения тогда не было и в помине, газет крестьяне из извечной скупости не выписывали, что творится в мире, знали по непроверенным и малодостоверным слухам. Может быть, конечно, крестьяне в Познанском воеводстве были и политически грамотнее жителей кресов сходних, но это вряд ли. В общем, общественное мнение в 1939 году польские крестьяне формировать ну никак не могли потому что просто не знали, что это такое. Общественное мнение поляков формировалось в городах и местечках, население которых имело очень специфический национальный состав, население которых почти наполовину состояло из евреев. Что-то не так? В Гродно в 1939 году 42,6% горожан были евреями. В Лиде из 12 тысяч населения 5419 человек были евреями. В Ивье из 4,5 тысяч мещан более двух тысяч по субботам посещали синагогу. В Драгичине, из двух тысяч жителей более полутора тысяч евреи. В Волковыске из 12 с небольшим тысяч обитателей евреями были 5130. Не знаю, сколько евреев жило в Варшаве, Роман Поланский в «Пианисте» утверждал, что полмиллиона, то есть более половины населения – польской столицы. Но не думаю, что этот город на Висле. В смысле национальной принадлежности горожан сильно отличался от польских провинциальных городов и местечек. Общественное мнение поляков формировали города, наполовину населенные евреями. Гм. Автор не хочет сказать, что на безнадежную битву с немцами поляков толкали евреи. Автор хочет сказать, что общественное мнение, требовавшее от польского правительства не на дюйм не уступать притязаниям нацистской Германии, формировали польские города, значительной частью населения которых наиболее богатой, а следовательно и влиятельной их частью были евреи.